5, 7. Амор Ахматова говорит о состоянии, для которого у меня нет названия. На пармском диалекте оно звучит как Амор. Она описывает его так: Умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки, и страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке.